Алоэ древовидное Это вечно зеленые многолетние растения называют столетником, ошибочно считая, что цветет она раз в сто лет. Это не так. Просто для теплолюбивого африканского растения у нас дома не хватает ни тепла, ни света. А вот, например, в африканской пустыне Карру оно чувствует себя великолепно. Там алоэ напоминает дерево, так как достигает высоты 10 метров и больше, за что и называет его алоэ древовидное. У него толстый красноватый ствол, сочные листья, по форме похожие на меч, да и цветет и плодоносит алоэ ежегодно. Дерево это арабы считают символом терпения. Сабур – так называет сгущенный сок алоэ, что в переводе с арабского означает «терпение». И действительно – Оно весьма выносливое, стойкое к жаре и засухе. Как лекарственные растения алоэ известно с древности. Родина его – Южная Африка. В СССР оно выращивается в Закавказье. В медицине алоэ используют в виде препаратов из свежего и сгущенного сока – сабура, а также препаратов для тканевой терапии. Сабур в малых дозах – 0,052 грамма возбуждает аппетит и повышает пищеварительную деятельность, а в больших дозах половина-1 грамм оказывает сильные слабительные действия. Свежий сок алоэ обладает бактерицидным и бактериостатическим действием в отношении ряда бактерий, возбуждает аппетит, улучшает пищеварение. При наружном применении используют в виде примочек и орошения, способствует заживлению инфицированных ран, ожогов, трофических язв. Так, если появится гноящаяся ссадина, ранка или ожог, выручит алоэ. Срежьте свежий листок растения, расслоите его так, чтобы обнажилась мягкая ткань, и приложите к поврежденному месту. Зеленый лекарь хорошо выполнит свое дело». При насморке или конъюнктивите из сока столетника можно приготовить капли, для чего его разводят кипяченой водой в пропорции 1 к 10. Внутрь сок алоэ назначают при гастритах, энтеритах, запорах по одной чайной ложке перед едой два 3 раза в день за полчаса до еды. Курс лечения в среднем 4-6 недель. При склонности к запорам. можно использовать следующий рецепт. Возьмите 150 грамм листьев алоэ, измельчите их, залейте 300 граммами подогретого натурального меда, дайте настояться сутки, затем разогрейте, процедите и принимайте утром по одной десертной ложке за час до еды. В народной медицине сок алоэ в смеси с мёдом и маслом применяется внутрь при туберкулезе легких. при истощении после болезней, наружно, при незаживающих старых ранах, начинающейся катаракте, как примочки из сока, разведенного в соотношении 1 к 10. В домашних условиях получать ее можно следующим образом. Используют растение не моложе двух лет. Срезают крупные нижние и средние листья, промывают их кипяченой водой, затем режут на мелкие кусочки, и выжимают через вдвое сложную марлю, пропускают через мясорубку или отжимают с помощью соковыжималки. Но особенно ценится так называемый биостимулированный сок. Метод предложен академиком Филатовым. Готовят его так. Промытые листья алоэ кладут на тарелку, прикрывают их бумагой и помещают в холодное темное место. например, в холодильник, на 12-15 дней. В таких неблагоприятных для растений условиях, когда в нем начинают угасать все жизненные процессы, в клетках алоэ происходит образование особых веществ, получивших название биогенных стимуляторов. Они возбуждают угасающую жизнедеятельность клеток. Затем алоэ вынимают из холодильника, удаляют почерневшие листья и отжимают сок, который можно использовать в свежем и консервированном виде. На 8 частей сока добавляют 2 части спирта. Биостимулированный сок богат ферментами. Препараты, получаемые из него, попадая в организм человека, стимулируют клетки больного органа. Применяют биостимулированный сок наружно, при различных поражениях кожи, в том числе и лучевых, а внутрь строго по назначению врача, Препараты алоэ противопоказаны при заболеваниях печени, желчного пузыря, почек, мочевого пузыря, маточных кровотечениях и при беременности. Биостимулированный сок повышает сопротивляемость организма, способствует быстрейшему заживлению повреждений кожи и слизистых оболочек. Его можно использовать и в косметике для протирания кожи при раздражениях и воспалениях. при ее излишней жирности и для предупреждения морщин на лице. Из сока алоэ, лучше биостимулированного, можно приготовить общую укрепляющую смесь, для чего берут 100 г сока, 500 г ядер грецкого ореха, 300 г меда, сок 3-4 лимонов. Принимает по чайной или десертной ложке, три раза в день за 30 минут до еды. Для приготовления водного настоя из листьев алоэ их нужно растереть, залить водой, развести в соотношении 1 к пяти, настоять в течение часа, прокипятить 2-3 минуты и процедить через марлю, сложенную вдвое. Приготовленный настой используется в виде примочек при кожных заболеваниях, при воспалении век, десен, а также для полоскания рта и горла. Медицинская промышленность выпускает сироп алоэ с железом и водный экстракт алоэ для инъекций. Сироп алоэ с железом – мутноватая жидкость от светло-оранжевого до бурового цвета, горьковато сладкая с металлическим вкусом. В состав этого препарата входит сироп алоэ, раствор хлорида, закисного железа, Лимонные и яблочные кислоты. Рекомендуют применять его при анемии, вызванной инфекционными заболеваниями, интоксикациями, лучевой болезнью, кровотечениями. Водный экстракт алоэ для инъекций содержит биогенные стимуляторы, обладающие способностью усиливать защитные силы организма и стимулировать процессы репарации Восстановление природной структуры ДНК в клетках, в тканях. Применяют его в основном при глазных заболеваниях, конъюнктивитах, помутнении стекловидного тела, весеннем катаре, атрофии зрительного нерва. Однако экстракт алоэ может назначаться как неспецифическое средство лечения при многих других заболеваниях. Воспалениях в женских половых органах, язве желудка и двенадцатиперстной кишки, трофических язвах кожи, воспалительных заболеваниях периферической нервной системы, бронхиальной астме и других Один мой коллега, врач-терапевт, успешно вылечился с помощью алоэ от хронического вялотекущего бронхита, оставшегося после воспаления легких Вот рецепт целебной смеси избавивший его от неотвязного бронхита с мучительными приступами кашля. Одна столовая ложка свежего сока алоэ, сто грамм сливочного масла несоленого, сто грамм свиного или гусиного смальца, сто грамм натурального пчелиного меда, 50 грамм какао. Все нужно тщательно перемешать, принимать по одной столовой ложке на стакан горячего молока, детям по одной десертной или одной чайной ложке в зависимости от возраста.